Глава четвертая. Никогда и нигде. «Веди себя с достоинством, как леди, а не как дурочка из-за холустья, и рот закрой», — наставлял меня Бергамот, пока мы шли по красной ковровой дорожке среди празднично наряженной публики. «Ага, я уже привыкла к манерам своего проводника и почти не обижалась на него». Прекрасная! выкрикнул мне усатый господин в цилиндре и усердно зааплодировал. Богиня, просто богиня! Чаровница! Бросил в меня белым цветком светловолосый изящный красавец с неестественно длинными и заостренными ушами. Это для тебя неестественно длинные, как всегда прочел мои мысли, бергамот, а для эльфов очень даже. «Смотри», — продолжал кот, — «у тебя ночь на то, чтобы найти себе пару и принять решение. Отправляешься ты с ним в его мир или возвращаешься в свой?» «Ну как я успею понять?» «Успеешь, не переживай». «А он ко мне может отправиться?» «Нет, но...» «Нет, душа моя, патриархат, дама отправляется к кавалеру». Мне это показалось ужасно несправедливым, но смысла спорить точно не было. Бальный зал был огромен, с высоким куполообразным потолком, с которого то и дело сыпались мягкие снежинки, а в центре зала стояла гигантская наряженная елка. Я пригляделась и поняла, что она не просто стояла, она здесь росла. У стен располагались столы с блюдами, полными аппетитных закусок, которые меня так и манили. Это привело Бергамота в ярость. — Куда ты помчалась к еде? Куда? — взвизгнул он. — Пройди сначала по залу, себя покажи, на других погляди. «Подмигни, красавчику!» Побежала она к тарталеткам. «Пфу!» Я бросила тоскливый взгляд на закуски и пошла вглубь зала, так сказать, показывать себя. А потом они вечерами сидят, жрут ложками оливье из тазика и думают, «Ах, и почему я такая одинокая?» бубнил Бергамот. «Да поняла я, поняла!» «Ну и умница!» Давай дальше сама. Я пока пойду закушу, перекушу. Буду ждать тебя возле того столика с канапем. Если никого приличного не сыщешь к утру, подходи, переправлю домой. Ну, шагай, что лупишь на меня глазенки? Ладно, я помедлила, но все-таки пошла искать свое неведомое счастье. Однако на секунду все же обернулась и заметила, что котяра уже стоит у столика и держит в одной лапе вилку с наколотой на нее шпротиной, а в другой — пресловутый стаканчик. Вот почему он хотел поскорее от меня отделаться, чтоб не мешало приятно проводить время в командировке. Тут уж я разозлилась на мохнатого не на шутку и собралась пойти ухватить его за шкирку высказать все, что думаю, об алкогольной или какой-то там еще зависимости у людей и котов, но притормозила, обомлев. Среди прогуливающейся по залу, пританцовывающей друг с другом смеющейся толпы, стоял он. Нет, скажу так, стоял он, герой моих снов, всех романов, что я читала, красивый, халеный. В идеально сидевшем фраке прекрасный и дощемление в душе одинокий и грустный. Сейчас Бергамоту было впору мне сказать «закрой рот». Я как заворожённая уставилась на загадочного брюнета с надеждой вглядывающегося в веселящихся людей. Зуб даю. Он ищет именно меня. Не советую. Произнесла красивая блондинка в сиреневом облегающем платье, скучающе прогуливающаяся рядом. Сбитый летчик, барон де Рамон, проклятый. Каждый год его здесь наблюдаю. А вы отчего же каждый год здесь? полюбопытствовала я, лишь сильнее заинтригованной таинственной фигурой барона. А я идеально. Для меня не существует пары, вздохнула она. Я прекрасна, умна, сказочно богата, великолепно готовлю, пою арии, умею играть на рояле, скакать на лошади и во время этого еще стреляю из пистолета с двух рук по движущимся мишеням и сочиняю сонеты. Побеждаю во всех конкурсах, в которых участвую. Знаю все языки мира и боевые искусства. Я обречена. Меня зовут «Миранда. Принцесса, герцогиня и просто богиня. Очень приятно». «Ух ты! Никогда не встречала и принцесс, и богинь, и герцогинь в одном флаконе. Таня, фея праздника». Миранда снисходительно позволила пожать себе руку. «А какое у барона проклятие? Заговори с ним и узнаешь». «Только не засмейся». Легко сказать «заговори». «О чем? Как я подойду к незнакомому человеку?» Я потерла вспотевшие ладошки, набралась слабоумия и отваги и направилась к объекту своего интереса. По дороге меня перехватил усатый в цилиндре и простер ко мне свои руки. «Красавица, уделите минуту своего внимания, прошу». «Одну секунду, мистер!» — отмахнулась я от него, видя лишь свою цель. Наконец, я подобралась к красавцу во фраке совсем близко и за неимением веера стала обмахиваться ладонью и приговаривать. «Жарковато тут, не правда ли?» Но барон словно не замечал меня. «Может, плохо слышит?» Я подошла к нему совсем близко и громко поздоровалась. «Здравствуйте!» В таких условиях воспитанному человеку придется ответить на приветствие, как ни крути. А невоспитанные, надо полагать, фраки не носят. Так размышляла я, продолжая восторженно разглядывать барона. Тот тяжело вздохнул, поднял на меня глаза и после небольшой паузы произнес: «Здравствуйте! И ваша курица!» «Что? Какая курица?» Я не удержалась и нервно хихикнула, на всякий случай оглядевшись в поисках пернатых поблизости. Да, я здесь с котом, в общем-то, он, конечно, та еще курица мохнатая, но по большей части все же кот. Все тщетно, милые лети и ваша курица. И вы засмеялись, и ваша курица, печально произнес он. Но это была неправда. Никакая курица тут не смеялась. Как жаль, такой красивый, а псих. У меня аж губа задрожала от разочарования. Ну, знаете ли, обиженно высказала я ему. Впервые в жизни подошла познакомиться к человеку сама. А вы про курицу какую-то. Сам ты курица вообще. Прошу прощения. Я не хотел вас обидеть. «Уже долгие годы я проклят злой феей Бифаной и вынужден в каждой фразе говорить это или изъясняться очень длинными предложениями, в конце которых все равно неизбежно выскакивает и ваша курица», — пояснил он. «Какая у вашей Бифаны изощренная фантазия и интересное чувство юмора, однако. А как же снять такое проклятие? Найти девушку» которая не засмеется и ваша курица. Так что и ваша курица?» Он пожал плечами. «Но я же только чуть-чуть хохотнула, а все равно засчитано. Не могли бы вы не продолжать со мной разговор? Я не теряю надежды найти себе не смеяну и ваша курица». «Ладно», — буркнула я, отходя в сторону. «Извините». «Понятно». Прохихикала свой шанс Танюха. Эх, а счастье было так возможно, так близко. Хотя что это за отношения, в которых даже не посмеяться? Красавица, я все еще жду аудиенции. Назойливый усач стоял рядом. Я посмотрела на него оценивающе. Ну, точно не мой типаж. Давно уже не молод дяденька. Усищися да и висят, бакенбарды опять же. Ну вот никогда не понимала я эту моду на лицевые кустарники. Но выучка работника сферы обслуживания меня не подвела, поэтому я вежливо улыбнулась и спросила: Что-то хотели? Да, позвольте вашу руку. Он сгреб меня под локоть и повел в сторону, где было потише. Видите ли, я человек коммерческого склада. «Поэтому у меня к вам сугубо деловое предложение». «Какое же?» «Я банкир. В своем мире я не встречал никого богаче себя. Даже короли заискивают передо мной и берут в долг на свои войны. Но при этом я чудовищно одинок и страшно несчастен. Я купил билет сюда за огромные деньги» ни на что, в общем-то, не надеясь, но тут в зал вошли вы, Татьяна, такая яркая, такая сверкающая, такая хорошая. «Я не очень хорошая, правда», — засмущалась я. «Я вообще обычная, ничего во мне особенного нет». «Неправда», — сказал он, — «вы хорошая и необычная. Я приглашаю вас к себе». «У вас будет все, что пожелаете, самая лучшая и роскошная жизнь. Взамен просто будьте рядом». Я взглянула на него еще раз. Ну, не такой уж и старый, и, может быть, даже симпатичный, если уговорить сбрить усы. Сколько раз я мечтала об этом, вот чтобы все мои желания исполняли сами собой чтобы не нужно было каждый день на работу, а потом распределять полученные деньги по обязательным платежам и скромно жить на остаток, чтобы вот как у этих красавиц в кино, в которых все влюбляются, особенно миллионеры, и вот, вот стоит, приглашает. «Пойдем, — говорит Танюха, — в красивую жизнь. И мне даже работать не придется?» — с недоверием спросила я. «Ну да чего же славная девушка!» — умилился банкир. «Тратить деньги — это тоже очень сложная работа, так что придется потрудиться». «Похоже, я плохой и продажный человек, ибо задумалась не на шутку». «Я подумаю, но ничего не обещаю», — ответила я, проскинув так и эдак своими перспективами. «Я буду ждать здесь, Татьяна, на этом самом месте!» Заверил он меня и встал под огромным циферблатом часов, короткая стрелка которых стояла на единице, длинная — на двенадцати. «Час ночи», — отметила у себя в голове. «Феи праздников не нравятся цветы? прозвучал за моим плечом чуть высоковатый обиженный голос. «Вы не сохранили мой подарок». За мной выселся длинноволосый эльф-блондин, тот самый, бросивший в меня цветком. «Простите, не сообразила сразу. Тут все для меня так необычно, что иногда теряюсь». Оправдалась я. «Ничего страшного». Он поводил изящными пальцами возле моего уха, и в руке его вдруг оказалась прекрасная белая орхидея. Я в восторге ахнула. «Я сделаю вам много новых цветов, если только пожелаете. В этом и заключается моя магия. Я творю живую красоту. У вас ведь тоже есть магия?» «Конечно. Я же фея праздника!» Торопливо согласилась я, чтобы не казаться какой-то никчемной на фоне такого удивительного существа. Я Элвин Хааэтх. И это прекрасная ель, плод моего магического умения. Он указал на красавицу, высящуюся посреди зала. Это просто потрясающе. Вы знаете, когда-то давно мне открылось знание, что моя судьба ⁇ чаровница из другого мира с огненными волосами. Но в моем мире... У всех рас и народов волосы могут быть лишь молочно-белого цвета. Я уже смирился со своей судьбой остаться одиноким на всю жизнь, но узнала возможности попасть на одну ночь в это место, что стоит на перепутье миров, и не приминул ею воспользоваться. «Прогуляемся к спросил он, очаровательно наклонив голову. «С удовольствием». Я подала ему руку, и мы вышли из зала в просторный коридор, за одним из поворотов которого оказался большой цветник под стеклянным колпаком. А теперь смотрите. В цветнике, видимо, собирались что-то досаживать, потому что небольшой кусочек почвы был освобожден от растительности и вскопан. Эльф подошел к нему и стал произносить какие-то чудные слова сопровождая это волшебными пасами. Из земли проклюнулся толстый стебель, а затем высунулся листочек и еще один. Затем на растении появился упитанный бутончик, который с хлопком раскрылся, явив огромные пурпурно-розовые лепестки. В самой сердцевине его что-то поблескивало. Эльф наклонился к цветку, вынул из него огромный ограненный бриллиант, и вложил мне в руку. «Дар для моей суженой. Я преподношу его вам, Татьяна. Он всегда укажет вам путь ко мне». «О, бриллиантов мне еще никогда в жизни не дарили. Спасибо. Такой, если продать, можно купить весь Бамбалейла вместе со старшими менеджерами в придачу». Пронеслось в голове. «Теперь я бы желал увидеть вашу магию», — повернулся Элвин ко мне. «Да это запросто!» Я вынула из кармашка юбки волшебную палочку, приняла как можно более грациозную позу и взмахнул рукой. «Трунь!» — прозвучала палочка, и на Элвина просыпалась горстка конфетти и немного блесток. «И?» — спросил он смахнув конфетти с идеально гладких волос. И вот такова моя магия. Так ты никакая не чаровница. Ну такая мне неровня», — Разочарованно произнес он, а затем бросил, как бы между делом, камень, можешь оставить себе. И ушел. Я осталась стоять посреди оранжереи в одиночестве. Честно сказать. Было неприятно. Ну что ж, я тоже хороша. Знала же, что мой трунь на настоящую магию не очень тянет. А так хотелось соответствовать. Я вернулась в коридор и заглянула в первую попавшуюся дверь. За ней обнаружился еще один зал, поменьше бального. Здесь царила более расслабленная атмосфера. Вдоль стен стояли мягкие диваны, на которых удобно располагались гости вечера и в более уютной обстановке знакомились друг с другом и беседовали. На одном из диванчиков мой взгляд привлек человек с внешностью, показавшийся уж больно знакомый. Синие волосы. Да это же атипичная мальвина, что покупала у меня недавно красную звезду и алмазное небо. За одиннадцать тысяч четыреста тридцать три рубля. Точно, его лицо. Он сидел в компании яркой брюнетки в темном платье. Как же он говорил, его зовут? Георгий, вспомнила я и громким шепотом позвала Мальвину. Но тот был увлечен общением со своей дамой. Геор? Красивая, блестящая, беру пробосил позади меня некто очень крупный. А затем меня подхватили под мышки, закинули на плечо и понесли. А! -а, -а! Завизжала я, что было сил. Бергамот, Мальвина, Георгий, кто-нибудь, на помощь!